Глава 18. Русская водка. Пожалуй, самым широко известным в мире русским национальным продуктом можно смело назвать водку. И отношение к ней русского человека тоже яркая черта нашей жизни. Листая на досуге журнал Жизнь за 1900 год, орган легальных марксистов, издавался в 1897 в 1901 годах в Санкт-Петербурге, в 1902 году в Лондоне и Женеве я наткнулся на удивительное письмо в редакцию от одного российского обывателя. Этот текст я бы озаглавил как "Похвала водки». Излагается же анонимным его автором, по всей видимости, дегустатором алкоголиком, буквально следующее: Милостивый господин редактор! Позвольте через посредство уважаемого вашего журнала довести до сведения кого следует, что казенная водка стала хуже. Будучи большим любителем водки и потребляя не менее 10 рюмок в день, а при хорошем расположении духа и добром здоровье до 15 рюмок, Я, естественно, хочу, чтобы водка доставляла мне удовольствие и пользу. Так оно и было, когда я пил водку Смирнова. Дай бог ему доброго здоровья. Но с введением монополии я стал замечать, что водка все хуже и хуже. Вкусовое ощущение совсем не то, что от водки Смирнова. Нет того изящного маслянистого и вкратчивава привкуса, который так ценится в водке Смирнова или доброй памяти Новосильцева. Недавно я достал себе Смирновки. Между нею и нашей целая пропасть. Я выпил десять рюмок и не только без всякого принуждения, а напротив, принудил себя, чтобы больше не пить. Поэтому не следует ли местному складу приготовлять такую водку, чтобы она не заставляла жалеть о минувших лучших днях. Подпись: умеренный потребитель водки. Ну, что тут скажешь? Письмо исполнено с пафосом, на ноте высокой поэзии, с подлинным душевным чувством. Комментируя его, литератор, впоследствии эмигрант, Евгений Николаевич Чириков Справедливо отмечал. За этим письмом встает целая картинка жизни русской провинции. Встает помятая, полустонная, добродушная физиономия обывателя, для которого даже воспоминания о лучших минувших днях ничего не рождают, кроме сожаления о водке лучшего качества. Но это, так сказать, эмоциональная сторона дела. Суть же вопроса заключается в том, А в действительности лучше или хуже стало со временем русская водка, ведь при всех субъективных предпочтениях, так называемая питкость, то есть благоприятные вкусовые ощущения при употреблении, лишь одна из сторон качественной водки и отнюдь не единственный показатель ее качества вообще. Пришлось углубиться в дореволюционное издание знаменитой энциклопедии Гранат. А там внятно поясняется, что еще до введения в России водочной монополии качество как спирта, так и водки, производимых фирмой Смирновых, дяди и племянника было значительно хуже, нежели у аналогичных казенных продуктов. Что же касается прекрасной питкости Смирновки, то она достигалась благодаря различным ароматическим добавкам. довольно вредным для здоровья. Так профессор-химик Михаил Григорьевич Кучеров еще на рубеже 19-го и 20-го столетий обнаружил в хлебном вине Смирновых поташ и уксусно-кислый калий, придававшие Смирновке пресловутую мягкость, но при этом совершенно нежелательное к употреблению по санитарным показаниям. Кстати, уже в советское время Было рекомендовано добавлять в винный спирт питьевую соду, что, как считалось, не только сообщало водке питкость, но и способствовало улучшению пищеварения у потребителей всенародного напитка. С 1894 по 1902 годы в России была последовательно введена казенная монополия на водку. Ее производство и продажу изъяли из частных рук. И казённая Менделеевская, как ее нередко называли, водка оказалась и более качественной, и, если тут уместно это выражение, менее губительной, чем вкусная, но коварная Смирновка. Вспоминая 1960-е, 1970-е годы, поражаешься тому, как злоупотребляли мужики из всех слоев общества, Простые работяги, пролетарии и колхозники, инженеры и доценты, учителя и врачи. С каким иступлением, массово, находя в этом смысл жизни, спивались, независимо от профессии и социального статуса, пили годами ожесточенно. Спился мой научный руководитель в университете, Добрейший человек, ученый глобального системного ума как спился излейший враг его, совершенно аморальный, растленный тип. А сколько встречалось тогда на улицах пьяных во всяком случае намного больше, чем сейчас, когда взрослые почти все поголовно, кроме разве что босиков и маргиналов, водят автомашины. Вспоминаю 1987 год. Своего соседа из квартиры рядом Заводского рабочего дядю Толю, добродушного мужика, который каждый раз после получки приносил мне бутылку водки на сохранение, боялся за себя, не удержится и выпьет заначку разом и без толку. А потом раз пять приходил за этой заначкой, при том, что забирал ее в первый же раз и довольно скоро. Остальные четыре визита наносились уже лишь в надежде на то, что водка еще сохранилась. Ну, самая малость хотя бы. В конце концов, мне надоели эти алкогольные бродни, и я перестал принимать от дяди Толи его заначки. Многие помнят этапы той жизни по ценам на водку: 2 рубля 12 копеек, 2 руб. 87 копеек, 3 рубля, 4 руб. 62 копейки. Спирт при изготовлении советской массовой водки часто использовали картофельный, не зерновой. Но ведь наличествовала еще и столь же массовая советская водка, но произведенная из целлюлозного спирта, основное сырье для которого опилки, так называемая табуретовка. Бр. Бутылка водки в доельцинские эпохи служила самой твердой валютой. Ею расплачивались за любые услуги, от вспашки огорода до починки унитаза. Так что сейчас, если прикинуть на глазок, водочная ситуация представляется куда более благополучной. Пью, но не больше людей, как говаривал еще один мой знакомый алкоголик. Кстати, до Первой мировой войны более всего в мире производилось абсолютного, чистого спирта, Не только в России, но также в Германии и Австро-Венгрии. В каждой из этих империй ежегодно выкуривалось около 35 миллионов ведер, Одно ведро равно 12,3 литра, то есть 35 миллионам ведер равно 430,5 миллиона л данного продукта. Франция и США получали его в полтора раза меньше. Выпивали же водки в 40 эквиваленте тогда в России примерно по 5-6 литров в год на каждую живую душу. Это без учета самогона и другого самодельного зелья, меры, которому никто не ведал даже в самые, так сказать, запретные годы. Статистика статистикой, но все таки позволим заметить, В стране нашей, для населения ее, по условиям климата, в силу народных традиций в питании, умеренное потребление беленькой водочки, не стаканами, конечно, а по одной-другой рюмочке в день, гораздо полезнее вина и цветных, так сказать, крепких напитков. Вспомним еще раз китайцев. Кто живет на горе, должен питаться тем, что растет на горе. Кто живет на болоте, ему полезнее то, что растет на болоте. Мудрость старая, но живая. Важные моменты ритуал потребления водки в России, отношение к ней в разные периоды жизни человека. Это все же мужской напиток, и нельзя, разумеется, забывать, как говорил мой брат 12 лет выпивавшей по бутылке водки каждый божий день, а затем завязавший И намертво. Водка это же чистый яд. Впрочем, общественное мнение у нас всегда относилось к пьянству весьма снисходительно, с пониманием и юмором, ведь говорили же не просто так: кто празднику рад, тот до свету пьян. Приложение. Как пьют русские писатели. Рассказ буфетчика ресторана Вена. Русские писатели пьют преимущественно очищенную водку, но не врезгают и пивом, которое спрашивают всегда бокалами. Когда средства позволяют, русские писатели охотно требуют и коньяку, предпочитая хорошим, но дорогим маркам, плохие, но зато дешевые. Вина русские писатели пьют редко, только когда их угощают. Что же касается ликеров, то склонности к ним не чувствуют, предпочитая повторить коньяк, чем перейти на ликер. В отношении закуски русские писатели требуют преимущественно той закуски, которая за наименьшую цену полагается наибольшее количество. Многие пьют совершенно не закусывая или совершают обряд ерша, заключающийся в том, что каждую рюмочку водки заглатывают глотком пива. Минеральную воду русские писатели не пьют, но квасу требуют и притом со льдом. Русские писатели пьют в кредит, хотя некоторые пьют и на наличные или в рассрочку платежа. Иногда русские писатели оставляют заложника и затем его выкупают. В отношении, так сказать, емкости, русские писатели идут непосредственно за купцами. Причем и рюмки среднего размера, поменьше купеческого и поболее общегражданского, называют у нас писательскими. Некоторые русские писатели пьют до положения риза Но большая часть русских писателей отличается хорошей закалкой и ума не пропивает. Напившись, русские писатели или целуются, или ругаются, а некоторые произносят речи на тему об искусстве или рассказывают про авансы, которые они получили и пропили, или собираются получить и пропить. Замечено между прочим, что суммы этих авансов русские писатели по большей части значительно преувеличивают газета русское слово 1908 год